Глава 12. Мак жора оторвался от земли, подпрыгнув на очередной кочке, и я вынырнула из мыслей. Нерадужных. Все, как одна, касались неистового желания прикопать невозможного родственника в его саду под его же невоспитанным кустом. Уверена, они бы поладили. Грудь распирала от желания наговорить мужчине каких-нибудь грубостей из тех, что я слышала вчерашним вечером от работя к воздушной гавани. Уж они в выражениях не стеснялись. Но я из последних сил напоминала себе, что девушка приличная, воспитанная и вообще невеста, и потому загоняла словечки, появляющиеся в голове, обратно, и губы сжимала плотно-плотно. Кольт не дождется, что я опущусь до его уровня. «Выдыхайте, мисс Эштон», — ухмыльнулся этот анжарский змей, косясь в окно, — Он не смотрел на меня и всю поездку не пытался завязать беседу, но явно был доволен собой. Еще бы, он поставил меня перед кошмарным выбором — разорвать помолвку или отправиться на церемонию в практически прозрачной тряпочке стоимостью в какое-нибудь светило-звездносвода. Но чему я удивлялась? Судя по невыспанной физиономии, этот Кхар — всю ночь раздумывал, как лишить меня всякого удовольствия от подготовки к свадьбе. Еще за завтраком он настоял, чтобы я внимательно изучила составленный нам список. Исходя из плана, чрезвычайно занятой инвестор намеревался уделять мне по паре часов в день. Сам Кольт уверял, что этого маловато, чтобы все успеть, но его напряженный график не позволяет тратить на меня больше времени. Так и сказал «тратить». Я же пришла в священный ужас от мысли, что нам придется каждый день проводить по два часа наедине, выбирая музыку, посуду, закуски, украшения, простыни и все такое. Но то ли чай госпожи Хон тому виной, то ли я так долго приходила в себя от шоков примерочной. Словом, конкретно сегодняшние два часа пролетели незаметно. И теперь Саргаард вез то старшего по делам, а меня пообещал высадить возле лечебницы Алисы. Нужно объяснить подруге, куда я пропадаю ночами, пока она не решила, что я устроилась к темоне. Вот, как и обещал. Разорвал тишину опекун моего жениха. Взял лежавшую на диванчике газету и небрежно бросил мне на колени. Свежий номер липтоунского вестника. Нахмурившись, я расправила желтый лист. И пока транспорт, аккуратно управляемый с аргаардом, покачивался на брусчатке, пробежалась глазами по первой полосе. «Нет, он все-таки невозможен. Традиционное объявление о помолвке ему показалось скучным». С обреченным стоном я откинулась на кресле Маква и Жора и зло глянула на Кольта. «Я рассчитывала, что издевательства на сегодня закончены», — пробормотала, теряя уверенность под прямым гипнотическим зеленым взглядом. «А у нас есть какой-то лимит?» — удивленно проморгался инвестор. Или может график?» И верно, с чего я решила, что план подготовки к свадьбе и план измывательств над невестой — это одно и то же. Тем более, пока я не покинула воежор, его два часа не истекли. Адам и вели Софья Эштон, новый хозяин липтоунской фабрики магических красок и простая девушка из Старлина История великой любви или великой корысти? Хитрый план или взаимный зов двух сердец? Прикопать под колючим кустом сегодня же вместе с варховыми зелеными глазами. Уверена, после этого я наконец-то смогу поспать спокойно. Свадьба пройдет под парадом Звездносвода, и даже ее величество намерено посетить торжество, похвастаться новой юбкой и свежим фаворитом. А мы будем следить за... Ее величество на нашей садомом церемонии. — Вот на той самой, на которой я буду ходить, замотанная в прозрачную тряпочку стоимостью в башню Импариал. — По-простому вы не умеете, да, сир Кольт? — сухо уточнила, дочитав во второй раз колонку мисс Мэтьюс и прикрыв глаза. Меня подташнивало, и дело было не в магиевой и жора. — Обязательно превращать свадьбу воспитанника в цирк на потеху заскучавшей тарлинской публики. Адаму понравится, — ухмыльнулся гад. — Анжарский, ядовитый. Вид редкий, но к прискорбию все же встречающийся. «С чего вы взяли?» Он сам об этом попросил. «Вестник первой полоса, так чтобы все увидели. Это его цитата», — насмешливо объяснил Кольт. «Адам?» — я растерянно помяла газету. «Попросил?» Мой жених не только Никхара не видит, не слышит и не помнит, но, похоже, еще и не думает раз собственноручно дает опекуну новые возможности для этих его испытаний покорности. Да чего же обидно? Адам, — спокойно подтвердил гад, — пришлось воспользоваться связями. Ведь он имел такой невинный, словно не понимал, как неприятно мне было увидеть свое имя в колонке этой самой Мэтьюс, еще недавно полоскавшие, между прочим, его собственные äh, предметы гардероба, ищущие покоя в портелях Тарлина. Регина немного много задолжала за колючий язык, мисс Мэтьюс, который стоило бы рот с едким лептонским мылом прополоскать. Глаза Кольта сверкнули холодно и опасно. «А традиционную компенсацию Регины вы взять не могли?» — фыркнула пренебрежительно. «Меня мало волновали его взаимоотношения со всеми этими дамами, пока они не касались меня». «Она слишком многое позволяет главной придворной сплетнице», То, что пропустит королева, из уважения к несчастному Серу Грейсу. Я не спущу. Угрожающе процедил кольт, и мурашки холодком проскакали по лопаткам. Не понимаю, какая кавка между вами и этой Мэтьюс пробежала, и понимать не хочу. Я раздраженно шлепнула ладонью по газете, и кудрявая Дафна обиженно скривилась. Так, стоп. Дафна, кавка, давний счет и неприязнь. Погодите. «Это ваша жена?» «Очень-очень бывшая, мисс Эштон», — скривился Кольт и опустил озадаченный взгляд на мои искусанные губы. «Что, настолько любопытно?» «Вовсе нет, это ваше личное дело». Я порывисто отвернулась к окну и чинно сложила руки на коленях, заталкивая свое неприличное любопытство куда поглубже. «Это не тайна», — фыркнул мужчина. «Я оказался отвратительным мужем, а она отвратительной женой». К счастью, это выяснилось очень быстро, и мы не успели слишком сильно испортить друг другу жизнь. Я прищурилась и покосилась на инвестора. Про жизнь знаю на характер, видит Варх, у него испортился. Да, и все эти хождения по портелям и пренебрежительные отношение к женщинам. Да, с таким азартом цепляется за грязные сплетни, связанные с моим именем, что даже не замечает, что некоторые сенсации я подбрасываю сам, с хищной ухмылкой выдал кольд вроде помолвки молодого наследника моей империи и простачки Старлина. Вы омерзительны. Зато теперь о вашей свадьбе узнают все, от Тресоли до Хитаны. Да и Ее Величеству придется приехать, даже если не собиралась. В газете написали, значит, правда. Рассмеялся мужчина, и я резко перестала его жалеть. Невозможный человек, невыносимый. И у меня никак не получалось его разгадать. Если он надеялся разорвать нашу с Адамом помолвку, зачем кричать о ней на весь Эрон? Вестник почитывают даже на вархом забытом аквилуке. Так положено. Адам надел браслет, и мы обязаны оповестить общественность. Это традиция, — пояснил Кольт, словно мысли мои прочел. А может, и прочел Гхар парнокопытный. Не удивлюсь. Подумайте хорошенько, мисс Эштон. Точно ли вы хотите ввязаться в эту игру? Я опасный противник. Мужчина смотрел в окно, будто не со мной говорил. «У вас есть сегодняшний день и, пожалуй, ночь, чтобы благоразумно дать задний ход. Утром Дарен переведет деньги за платье, и первый долг ляжет на плечи Адама. Так и быть, за трисольский шелк расход разделим пополам, раз уж я настоял на этом варианте. Это раз. Есть еще и два, — поперхнулась в дурном предвкушении». Сегодняшнюю статью в газете до завтрашнего утра можно поменять. Потом будет поздно. И вам придется пройти этот путь до конца. Маковый жор ворвался на Тарлинскую площадь и со всех сторон зафанила магией. Я скривилась, потерла висок, поприветствовала перед глазами знакомое полчище черных мошек. Давно они виделись. Я правда испытываю чувство к вашему воспитаннику, Серкольд, и планирую через месяц выйти за него замуж произнесла твердо, не отводя взгляда от лица нестарого кольта. «Какие бы гнусные испытания вы ни придумали, я от него не откажусь!» Мой невыносимый попутчик не сдвинулся с места и ничего не ответил, лишь глядел на меня изучающе, как на занятный подопытный экземпляр, выведенный учеными в лаборатории Хитаны. «Адам говорит, что только рядом со мной сможет стать самим собой, для меня это ценно», — пояснила зачем-то. «Я его не подведу!» Я часто вспоминала эти слова. С гордостью, с нежностью. Такие мудрые, важные, нужные, правильные. Ведь это прекрасно, когда двум людям комфортно. Когда они существуют в гармонии, не пытаясь навязать другому свои правила. «Самим собой? Какая любопытная формулировка! А вы уверены, мисс Эштен, что вам это понравится?» Вкратчево уточнил Кольт. Я промолчала. Как можно заранее знать, что принесет тебе избранное будущее? Я могла лишь догадываться, что меня все устроит. Брак родителей был именно таким. Спокойным, лишенным бурных сцен и взрыва эмоций. Исполненным взаимоуважения, доверия и поддержки. — А вы сами, Софи! — поинтересовался Кольт неизвестно чем. — Что? — от вспышек перед глазами, я пыталась выкарабкаться из мучительной мигрени. — Вы можете рядом с Адамом быть самой собой. Ваежор опять тряхнула на кочке, и мы выкатились на улицу, ведущую к лечебнице. Я выдохнула от двойного облегчения. Боль, сковавшая виски, ушла, и совсем скоро я избавлюсь от другой напасти, той, что с зелеными глазами. Мой брак с Адамом не ваша проблема. Упрямится. Гхар накопытный. Вы забавно ругаетесь. Пожалуй, вам это идет, ухмыльнулся инвестор. Я не ругаюсь. Разве что мысленно. Но вам явно не хватает практики. Могу сводить вас на экскурсию в пару неприличных заведений. И вы послушаете, как это делать правильно. С невинным видом предложил Вархов опекун, продолжая скрести колючим взглядом мою щеку, чтобы его гхары повсеместно затоптали. Со мной лучше не ссориться, мисс Эштон. Есть тех людей, которые умеют добиваться своего и не стесняются самых... Эм... сомнительных средств. «Вроде эпизода в офисе на Риверштрасс?» — я скрестила руки на груди. «И не стыдно вам было склонять замужнюю даму?» «Склонять?» — Гат смеялся и почесал заросший подбородок. «Вы слишком многого не понимаете в этом мире, мисс Эштон. Достаточно, я понимаю». «Это был жест доброй воли». Со сдержанной, вроде даже не слишком издевательской улыбкой пояснил Кольт. «После того, как мы с Региной обо всем договорились». Я прикрыла ладонью глаза, но сделалось только хуже. В голову моментально влезли картинки с этим его жестом доброй воли, воспринятым мистерф на ура. И мира сиятельная, да за что мне все это? И когда мы уже доедем до лечебницы, я смогу выйти на воздух и нормально подышать? Маквей Жор резко затормозил, видимо, пропуская прохожих, бросившихся под колеса. Я подлетела в кресле и, ахнув, завалилась прямо на вархова инвестора. Две лапы тут же сомкнулись на моей спине, впечатавшись пальцами в позвонки. До Кольта и впрямь рефлекс хватать все, что мимо пролетает. — Впереди небольшой троих, сир Кольт. Уже латают! — обеспокоенно крикнул с переднего сиденья Саргард. — Попустите! — прохрипела в чужую шею, в которую неловко утыкалась похолодевшим от ужаса лбом. Пахла она приятно, дорого и опасно. — Сидите смирно, мисс Эштон! — велел Кольт, не разжимая пальцев. Сидите? Да я лежала на нем, помятая, распластанная по твердой груди, и это было в высшей мере неловко и возмутительно. Выжор тронулся с места и нас снова качнула Я попыталась отстраниться, выпутаться из ловушки, но лапы держали слишком крепко. — Да что вы себе позволяете, сиркольт! — прошипела, намереваясь при его неподчинении укусить гада прямо в шею. — Тише, Софи! — проворчал тот. — Сильный выброс! — прорал Саргард спереди. «Может, развернуть?» «Прямо поезжай», — приказал Кольт, припечатывая пальцы поплотнее в мои позвонки. Нас окутало молоком. Не метафорическим, а самым натуральным. Ощущалось оно так, будто плывешь в белоснежной жиже, и та заливается тебе в уши. Правда, глаза все видят, с дышит, а одежда не мокнет. Подозрительное слово «молоко», Из-за приоткрытой шторы виднелся знакомый синий дом с лавочкой магических трав. Алиса всегда там закупалась ингредиентами для чудодейственных кремов. Только вместо привычного голубого крыльца в нем раскручивалась черная воронка, прорезаемая фиолетовыми разрядами. Варх всемогущий! Разрыв материи! На одной из центральных улиц Старлина!» Три чародея в синей униформе королевской маг-гвардии уже латали дыру, стараясь не выпустить никого в город с той стороны. Толпа вокруг волновалась, кричала, но даже я понимала, что разрыв слишком мелкий, чтобы пропустить нечто поистине жуткое. И особой опасности для жителей не представляет. Поправка для одаренных жителей. Я так, к примеру, искренне удивлялась, почему еще в сознании и продолжаю ощущать вархово твердые пальцы на своих позвонках. И... Продолжаю и продолжаю. Воронка давно скрылась и, изведу и молоко белым коконом, окутавшее нас, начал рассеиваться, а эти лапы ко мне словно приросли. Маква и жар, качнувшись, остановился. Вот видите, мисс Эштон? Не так уж и страшно, пофыркал Кольт в мое ухо, стряхиваясь на остатки белесова Марева. Стоило ли так трястись? Из открытой двери хорошо просматривался центральный вход в Тарлинскую лечебницу. Не дожидаясь помощи Саргарда, Кольт отстранил меня от себя и, поудобнее перехватив за талию, спустил на мостовую. Только собралась в красках объяснить хамоватому инвестору, что тряслась я вовсе не от страха, а от возмущения и крайне неприятного, непристойно тесного соседства, как дверь перед моим носом захлопнулась. — Ужин восемь, не опаздывайте! — крикнул напоследок Кольт и задернул черную штору. Мои два часа истекли, и больше времени он тратить на меня не мог. маквей Маквейжор тронулся и поплыл дальше по дороге. Стараясь поскорее забыть невыносимое утро, я двинулась вдоль главного корпуса. Центральный вход не сулил мне ничего хорошего, а вот зайдя с черного, я могла попасть напрямик к дежурившей Алисе. Почетным дням она работала в приемном отделении с утра и до полудня. А потом мы, бывало, покупали жареный в масляных травах хлеб с тонко нарезанной пряной ветчиной и шли обедать в сквер на соседней улице. Но в приемном мисс Лонг вот не нашлось. Палата пустовала, хирургический кабинет тоже оказался заперт. Я прошлась взад-вперед по коридору, подергала ручки, постучала. Тишина. Вероятно, всех свободных целителей вызвали к месту разрыва, оказывать помощь перепуганным жителям. Наверху лестницы, ведущей на второй этаж, слышались звуки ссоры. Кто-то швырнул поднос с инструментами, лязгнул рассыпавшийся металл, мощный кулак ударил по стене, донесся звук хлёсткой пощечины, и я решила, что буду совершенно неуместно при бурной сцене. Передернув плечами и, стряхнув с себя чужие эмоции, я вышла на улицу. Миновало несколько домов, уткнулась в знакомый тупик и двинулась обходным путем, чтобы оказаться подальше от разрыва. Распрощавшись с каблуками, перебралась по развалинам старого особняка райсов на узкую улочку, ведущую в район Таусон. Говорят, тут случился самый крупный разрыв в истории Тарлина. От здания остался один фундамент. С тех пор на земле райсов никто не захотел поселиться. Ходила городская легенда, что под землей затаилась тьма, и она не потерпит над собой человека. Что приручить исчадие мрака невозможно, знали даже о простачке вроде меня. Порождение тьмы, временами ввалившиеся Вердена из разрывов, были какими угодно, но точно недружелюбными. Они не шли на контакт, а если он вдруг все же случался, то заканчивался обмороком даже для сильных магов. В лучшем случае. Под ныги бросилось что-то черное, и я взвизгнула на всю улицу. Но оно испугалось не меньше, и тут же шмыгнуло под обломок, и там затаилось. «И мира сиятельная, пусть это будет просто бездомная кафа, измазавшаяся в угольной пыли!» Я осторожно нагнулась и одним глазком заглянула во тьму. Тьма в ответ заглянула в меня, протянула длинный черный хоботок, целиком состоящий из плотного концентрированного мрака, и я попятилась. «Нет, у каф не бывает таких горящих золотом глаз, Их хоботков у них тоже нет». Борясь с подступающей истерикой, нервы у меня далеки от крепких тросов воздушной гавани, я вылетела на дорогу и запрыгнула в проезжавший мимо пассажирский маковый жор. Судя по мигавшей табличке, в нем были свободные места, и направлялся он как раз в респектабельный район, в котором проживали кольты. И мне очень сильно хотелось туда поскорее попасть, запереть за собой ворота, поплотнее закрыть входную дверь, влезть вверх по лестнице и спрятаться под одеялом в гостевой спальне. Потому что вот теперь я, Варх побери, действительно напугалась».